Последние годы династии Инь Последние годы существования династии Инь были омрачены правлением жестокого Джоу Синя. Заносчивость и самодовольство его дошли до того, что он провозгласил себя небесным правителем. Джоу наслаждался всеми благами жизни. Безжалостный он заставлял людей работать на себя без отдыха и сна, десятки тысяч рабов трудились на него». Семь лет они строили в его столице Чаоге башню Лутай, оленью башню, поднявшуюся выше туч и облаков. Два отделанных нефритом дворца, построенные по приказу Джоу Синя, были еще больших размеров. В этих дворцах Джоу поселил красивых женщин, которых по его приказу насильно забирали из простых семей. Отовсюду привозили туда скакунов и породистых собак. Затем Джоу разбил сады, воздвиг огромные павильоны и беседки со множеством дорогих птиц и редких диких зверей. Джоу вместе с порочной, бесстыжей и льстивой знатью предавался в этих дворцах и парках необузданному разврату. Вся компания с утра до ночи пила, ела и развлекалась, ни о чем не заботясь. Джоу боялся, что люди будут осуждать его, поэтому он специально ввел жестокое наказание, которому подвергались все, кто осмеливался роптать или перечить ему. Наказание состояло в том, что бронзовый столб мазали маслом и клали на раскаленные угли, после чего велели осужденному шагать по нему босыми ногами. Стол был горячий и скользкий, и человек, не пройдя и нескольких шагов, падал и сгорал на раскаленных углях, а Джоу, его фавориты и любимая наложница, смотрели на эту жестокую казнь и смеялись. Это забавляло их. У вассального князя Дзюхоу была красивая и добродетельная дочь. Джоу потребовал, чтобы она стала его наложницей, но девушка не захотела быть игрушкой правителя, которому питала отвращение, и Джоу в порыве гнева приказал казнить отца и дочь. Сподвижник Дзюхоу Ау Хоу, честный и храбрый воин, явился к Джоу Синю и потребовал, чтобы тот помиловал невинных. Гнев тирана был страшен, и он убил Ау Хоу. Джоуский князь Вэнь Ван осуждал императора за его жестокость. О настроениях Ваньвана узнал сановник Чун Хоу Уху, который донес о них Джоу Синю. Тот приказал немедленно схватить Ваньвана и заточить его в тюрьму Юли, вырытую глубоко в земле, с окнами на крыше. Когда Ваньвана заточили в тюрьму, четверо его преданных сановников немедленно поехали в Юли повидать своего повелителя. Преодолев много трудностей, они, наконец, достигли того мрачного места но так как присутствовавшие при свидании тюремщики ни на минуту не сводили с них глаз, они не смогли поговорить о деле, ради которого прибыли. Мудрый Вань-Ван, увидев, что время свидания уже подходит к концу, а они так ни о чем и не договорились, подал несколько условных знаков своим друзьям. Сначала он подмигнул им правым глазом, намекая, что Джоу Синь – большой любитель женщин, надо найти красавицу и подарить ему. Потом он взял лук и постучал им по животу, Давая понять, что Джоу мечтает о сокровищах, и надо поднести ему несколько драгоценностей. В заключении Ваньван быстро потопал по полу ногами, прося друзей поторопиться. Друзья Ваньвана поняли тайные знаки, успокоенные, вернулись домой и принялись за дело. После того, как Хун Яо, Сань и Шен и другие друзья Ваньвана возвратились на родину, они быстро собрали много денег и нашли красавицу. А еще они добыли необыкновенного коня пятицветной масти. Его глаза сверкали, как золото, а грива переливалась, как яркий петушиный хвост. Кроме того, они поймали необыкновенно редкого зверя, похожего на тигра, только хвост его был в три раза длиннее тела, а шерсть — пяти ярких цветов. Друзья Ваньвана привезли также множество необыкновенных зверей из разных мест — черную яшму, огромные раковины, шкуры, и все это поднесли Джоу. У Джоу был любимец, сановник по имени Фэй Джун. Когда все дары были доставлены в столицу, заговорщики сначала подкупили Фэй Джуна, чтобы он склонил Джоу к принятию даров, и только после этого отправились с подарками ко двору. Джоу был очень жаден, но больше всего он любил женщин. Сидя посреди большого зала, он с радостью смотрел на дары, разложенные перед ним, но пристальнее всего — на бесподобную красавицу. Вэнь Ван был освобожден из подземной тюрьмы, и ему разрешили вернуться на родину. Вернувшись домой, Вэнь Ван решил прежде всего навести порядок в своем уделе, тайно объединиться с остальными князьями и, собрав большое войско, призвать к ответу Джоу за все его преступления.